Глава 14. Вдруг поднялся ветер, зарокотали громы, и начала извиваться огнистая молния. Напрасно корабельщик отдает приказания, напрасно трепещущие матросы прилагают свои усилия, буря разрушает все их труды. Басни Дрейлина. Галифакс — обворожительное, гостеприимное место. При имени его представляется такое множество приятных воспоминаний, что лишний стакан вина сам собою наливаются из бутылки, которая в противном случае была бы закупорена и отправлена на ночь в шкаф. Стоит только сказать «Галифакс» и это подобно «Откройся сизам заставит немедленно выскочить пробку и налить полный стакан за здоровье всех галифаксских плутовок. В предыдущей главе я говорил о приключении с ирландским судном, груз которого наш высокородный капитан обратил в свою пользу и в пользу своего отечества. Другое подобное судно попалось одному из наших крейсеров, и командир его величества шлюпа Хаммингбирт выбрал 30 или 40 дюжих матросов для пополнения комплекта собственного экипажа и для представления остальных адмиралу. Все мы смертные недальновидны. и капитаны военных судов не исключены из этого человеческого несовершенства. Как много капель проливается между чашей и губами. На том самом купеческом судне находились две прекрасные ирландские девушки из горожанок, ехавшие к знакомым своим в Филадельфию. Одну звали Джуди, а другую Марией. Как только бедные ирландцы узнали о перемене своего назначения, они подняли такой громкий рев, что он в состоянии был заставить всех чешуйчатых чудовищ океана удалиться в свои темные пещеры. Они терзали сердца нежных девушек, а когда густой бас-мужчин соединился с тенорами и альтами женщин и детей, то эта гармония заставила бы самого Орфея оборотиться и посмотреть. «О, мисс Джуди! О, мисс Мария! Неужели будете вы столь жестоки, что захотите видеть, как возьмут нас, бедных, на военное судно, и не скажете за нас ни одного словечка?» «Слово капитану из прекрасных уст ваших, и он, наверное, отпустит нас». Молодые девушки, хотя сомневались в могуществе своих прелестей, решились, однако ж попытать. Упросившие лейтенанта перевести их на шлюп, поговорить с капитаном, они прибавили несколько украшений к одежде своей и прыгнули в шлюпку, подобно паре горных коз, не заботясь ни о том, что обнажили ножки, ни о том, что в изобилии получали брызги соленой воды. Появление юбки на море заключает в себе что-то особенное, всегда приводящее человека в приятное расположение. Я разумею человека с нормальными чувствами. Когда они приехали, капитан встретил их и отвел под руки в свою каюту, где немедленно были приготовлены для них разные лакомства и оказано все возможное внимание, какое могли требовать их пол и красота. Капитан был один из самых добрых людей на свете. с парой блестящих черных глаз, весело смотревших каждому в лицо. «Позвольте мне узнать, миледи», — сказал он. «Что доставило мне честь принять вас у себя?» «Мы приехали просить у вас милости, капитан», — сказала Джуди. «И капитан, наверное, нам окажет ее», — сказала Мария. «Он так понравился мне с первого взгляда». Этот удар, нанесенный Марией, польстил капитану. Он отвечал, что ему всегда доставляло особенное удовольствие делать одолжение дамам, и если милость, которую они хотят просить, несовершенно противна долгу его, он окажет ее. «Возвратите мне пата Фланагана, которого вы сейчас завербовали», — сказала Мария. Капитан покачал головою. «Он не матрос, капитан. Этот человек всю жизнь топтал только болото и никогда не будет вам полезен». Капитан опять покачал головою. «Просите у меня что-нибудь другое», — сказал он. я сделаю для вас». «Хорошо», сказала Мария. «Не отдадите ли вы нам Филима Ошогнесси?» Капитан был равно непоколебим «Полноте, капитан», сказала Джуди. «Мы не станем затрудняться в пустяках в такое время. Я поцелую вас, если вы отдадите мне пата Фланагана». «И я поцелую также за Филима», сказала Мария. Они сидели по обе стороны капитана. Голова его вертелась, как флюгер, поворачиваемый ветром». Он не знал, с которой начать. Невыразимая веселость играла в глазах его. И дамы сейчас заметили это. Таковата сила красоты, что этот владетель океана был принужден спустить пред нею свой флаг. Джуди поцеловала его в правую щеку. Мария запечатлела поцелуй на левой. Капитан был счастливейший из смертных. «Так и быть», – сказал он. «Я исполню ваше желание. Возьмите этих двух человек, потому что мне надо спешить отправляться далее». Разве хотите вы отправиться далее? И вы располагаете всех этих жалких созданий взять с собою? Нет, не может быть. И еще поцелуй, и еще человек. Не стану описывать, сколько поцелуев оставили капитану эти любезные девушки, но ему нельзя не позавидовать. И если бы капитанам отплачивали всегда подобным образом, то кто не согласился бы быть капитаном? Довольно сказать, что ирландки освободили всех своих соотечественников и возвратились с торжеством. Это дошло до Калифакса, и добрый адмирал наш изъявил только сожаление, что сам он не был на месте капитана. А все тамошнее общество много шутило над этим. Капитан, храбрый и добрый, вскоре после того получил производство в следующий чин. Но, конечно, не за этот поступок, достойный лишь укоризны, в чем должна была сознаться снисходительность самых близких друзей его. Один лорд-канцлер говаривал... что он всегда смеялся над деньгами, которые определяются мужьями на булавке, потому что леди обыкновенно умеют приобретать их или пощечиной, или поцелуем. Но его лордство во все продолжение службы никогда не видел капитана военного судна, у которого две хорошенькие ирландские девушки выцеловали бы 40 человек. Выносимый из порта попутным ветром, я с удовольствием смотрел на раскрывающееся передо мной поприще счастья, дававшее мне сладкие надежды на славу и богатство. «Адье», — сказал я в своем сердце. «Прощайте вы, любезные новоскотиянки. Научитесь вперед делать различия между наружным блеском и настоящим достоинством. Вы почитали меня пригожим и любезным молодым человеком и, между тем, глупо отталкивали людей, В десять раз лучше меня потому только, что им недоставало наружной красоты. Мы были посланы на Бермуды и по выходе из порта держали на юг с легким ветром от Норт-Веста. Вскоре ветер, перейдя к юго-востоку, засвежил и начал дуть с некоторой жестокостью, но через короткое время утих до совершенного штиля, оставив большую зыбь, которую беспрестанно валяло судно. Около одиннадцати часов небо начало темнеть. и перед полночью приняло вид страшной и угрожающей черноты. Морские птицы, летая около нас в беспокойстве, кричали изо всей силы и предостерегали приготовиться к приближающемуся урагану, предзнаменования которого были очевидны. Предосторожность не была упущена нами. Мы убрали часть парусов, закрепили каждую вещь и готовы были вызывать шторм на бой. Около полуночи он налетел с неожиданной и ужасной силой, удивившие самых старых и опытнейших моряков между нами. Ветер дул с северо-запада. Вода, беспрестанно вливавшаяся к нам на борт и окачивавшая нас с головы до ног, была тепла, как молоко. Свирепость ветра простиралась до того, что в минуту удара его в судно оно легло на бок и погрузило в воду подветренные пушки. Все могущее двигаться полетело под ветер, ядра покатились из кранцев. Величайший беспорядок и страх царствовали внизу. А на верхней палубе дела шли еще хуже. Бизань-мачта и фор и грот-стенги слетели за борт, но за шумом ветра мы не слышали падения их. Я стоял у бизань-мачты и только тогда узнал о случившемся, когда оборотился и увидел стержень ее, переломленный пополам, подобно моркови. Вой ветра все усиливался. Он походил на беспрерывный звук грома. Срывая вершины горообразных волн, он разбрасывал клочки пены по хребту океана. Штормовой трисель разлетелся в куски. Капитан, офицеры и матросы с удивлением и трепетом глядели друг на друга, ожидая чего-то страшного. Фрегат был до того накренен, что вода лилась под пушечные порты, и он черпал ее шкафутными сетками. Казалось, все судно хочет опрокинуться в яростные пучины, между тем, как огромные массы воды... Воздымаемые силой ветра переливались через него и заливали палубы. К несчастью, мы не имели времени закупорить люки, и прежде нежели исполнили это, нижняя палуба была уже до половины залита водой. Койки, сундуки и зарядные ящики плавали в ужасающем беспорядке. Овцы, корова, свиньи и куры, все было унесено за борт и утонуло в волнах. Нельзя было слышать ничего голоса, и никакие приказания не отдавались. Вся дисциплина прекратилась. Все сделались равны между собой. Капитан и гальюнчик равно ухватились за одну и ту же веревку ради личной безопасности. Плотник предлагал срубить мачты, но капитан не соглашался на это. Нашканцы приполз матрос и изо всей силы кричал на ухо капитану, что один из якорей оборвался с найтуов и висит на канате под скулой. Оставить его доли в таком положении значил бы, наверное, вести судно к погибели. и потому мне велено было отправиться на бак и заставить при себе обрубить якорь. Но волнение и ветер до того увеличились в несколько минут, что никто не мог устоять против них, и перейти по наветренной стороне не было никакой возможности. Меня бросило ветром на грибные суда, и я с трудом возвратившись опять на шканцы, отправился вплавь по другой стороне, будучи под ветром у ростер. Добравшись до места, я передал приказание капитана, которое было, наконец, с неимоверной трудностью исполнено. На баке я нашел, что самые старые и сильные матросы держались за наветренные ванты и снасти и кричали, как дети. Это изумило меня. Я гордился, чувствуя себя выше такой слабости, в то время, когда старшие меня годами и опытностью терялись от страха. Степень опасности была мне известна. я ясно видел, что фрегату непременно предстоит опрокинуться со всеми нами, если в скором времени он не встанет. Потому что, несмотря на все предосторожности, вода беспрестанно накоплялась внизу. Я поплыл обратно на шканцы. Тут капитан, будучи одним из самых неустрашимых моряков, какие когда-либо ходили по палубе судна, стоял на штурвале с тремя лучшими матросами. Но так свирепы были удары волн в руль... что они едва могли удержаться, чтобы не быть выброшенными через сутки. Подветренные шканечные орудия находились в воде, и решено было выкинуть их за борт. Так как дело шло о жизни и смерти, то мы превозмогли эту работу и выбросили их. Но судно, подобно куску дерева, постоянно лежало на боку самым угрожающим образом. Свирепость урагана не уменьшалась, и общее чувство, казалось, было «Молитесь! Молитесь! Все погибло!» Фок и грот мачты стояли еще на местах, сопротивляясь тяжести вооружения, висевшего на них подобно сильному рычагу, тянувшего борющийся фрегат еще более на сторону. Нам надо было освободиться от этой огромной верхней тяжести. Отчаянный случай требовал отчаянных усилий. Опасность послать человека наверх была очевидна, и капитан не хотел кому-либо приказать отправиться туда, но знаками и жестами в сопровождении сильного крика давал знать команде. что если судно не будет сейчас освобождено от этого бремени, оно должно пойти ко дну. В это время, казалось, каждая новая волна сильнее ударяла фрегат и делалась для него пагубнее. Он быстро снисходил в пропасти, образуемые волнами, и тяжело и болезненно подымался на них, как будто бы чувствовал, что не в состоянии сопротивляться. Силы его истощились в этом споре, и он готов был сдаться могущественному неприятелю подобно благородно защищавшейся разбитой крепости. Люди обезумели от опасности, и без сомнения они напились бы пьяные, если бы имели вино, чтобы в этом положении ожидать своей неизбежной участи. При каждом крене грот мачта делала самые жестокие усилия освободиться от судна. Наветренные ванты уподоблялись толстым железным прутьям, а подветренные висели огромной бухтой, бились прикачки о мачту, и всякую минуту угрожали лопнуть от судорожных сотрясений. Мы ожидали, что мачта упадет и раздробит собою борт фрегата. Не было ни одного человека, который решился бы, по предложению капитана, отправиться наверх и обрубить все, что нависло на мачте. А между тем, ураган, казалось, все нарастал, и его жестокость усиливалась. Признаюсь, я радовался общему сознанию такой опасности, против которой никто не смел идти. Я обождал несколько секунд, чтобы посмотреть, не вызовется ли охотник отправиться наверх, с намерением, впрочем, остаться на всю жизнь врагом того, кто вызовется, как похитителя венка у моей преобладающей страсти, безграничной гордости. Опасности, вместе с прочими, я часто встречал и первый пускался на них, но осмелиться на то, чего лихая и бесстрашная команда фрегата не могла исполнить, было верхом превосходства, которого мне никогда не снилось достичь. Схвативший острый топор, я сделал знак капитану, что попытаюсь обрубить разрушенный такелаж. «Пусть идет за мной, кто решится!» Я влез на наветренные ванты, и пять или шесть сильных матросов последовали за мной, потому что матросы редко отказываются идти вперед, когда видят, что офицер прокладывает им дорогу. Хлестание снастей едва не выкинуло нас за борт и запутывало нас. Мы принуждены были обнимать ванты руками и ногами». Капитан, офицеры и команда смотрели на движения наши с беспокойством, не переводя дыхания и опасения за нашу жизнь, и ободряли нас при каждом ударе топора. Опасность казалось миновалась, когда мы достигли Марса, где имели на что ступить ногою. Мы разделили между собой работу: одни обрубали талрепы Стенванд, а я Бейфуты и Борг Гротареи. Сильный треск сопровождал каждый могучий удар топора, и наконец. Все повалилось за борт на левую сторону. Фрегат немедленно почувствовал облегчение, попрямился, и мы сошли вниз посреди ура, восклицаний, поздравлений и, могу сказать, слез благодарности большей части сослуживцев. Работа сделалась потом легче, ветер стихал каждую минуту, обломки были постепенно совсем очищены, и мы забыли наши страхи и заботы. Мое возвращение на шканце было миной величайшего торжества в моей жизни, и ни на какие дары света не согласился бы я променять того, что чувствовал тогда. Благосклонная улыбка капитана, сердечное пожатие руки, похвалы от офицеров, взгляды команды, смотревшие на меня с удивлением и повиновавшиеся с живостью, казались мне чем-то необыкновенным. Но ничто не могло сравниться с моим внутренним чувством удовлетворенного честолюбия. Этой страсти, так неразлучно переплетённой с существованием моим, что истребить ее значило бы разрушить весь мой состав. Впрочем, я имел тогда причину гордиться. Ураганы редко продолжаются долго, поэтому и настигший нас скоро обратился весьма крепкий ветер, показавшийся уже нам прекрасной погодой в сравнении с тем, что было. Мы начали работу, сооружали фальшивую мачту и через несколько дней предстали приветствующим взглядом города Галифакса. также испытавшего всю силу урагана и чрезвычайно беспокоившегося о нас. Мои руки и ноги несколько времени не могли поправиться от ударов, полученных при подъеме наверх, и потому я оставался еще несколько дней на фрегате, но съехавший после того на берег был ласково и дружески встречен многочисленными знакомыми. Вскоре по прибытии нашим в Галифакс я заметил внезапную ко мне перемену капитана, И хотя никак не мог узнать настоящей причины, однако начал догадываться С прискорбием сознаюсь, что, несмотря на постоянную ко мне милость и невзирая на высокое почтение, чувствуемое мною к нему как к благородному человеку и офицеру, я смеял его, но доброта его не позволяла ему огорчиться таким безвредным поступком юношеской ветрености. И в случаях, подобным тому, который я хочу рассказать, гнев этого любезного человека обыкновенно не продолжался более пяти минут. Дело состояло вот в чем. Высокородный капитан мой носил значительной ширины синие брюки. Полагал ли он их более приличными для моряка, или портной не смел пожалеть сукна для его лордства, страшась дурных последствий от разрыва. Но только как ни был велик разнос топтимберсов у его лордства, складки этой важной части его одежды были несравненно пространнее и могли заключить в себе человеческое тело вдвое толще того, какое им суждено было обнимать. хотя и то не было посредственной толщины. «Эстичин time сейвис найн, заплатка вовремя избавляет от девяти», гласит благоразумная поговорка. Но, по несчастью, подобно многим другим в таком же экономическом роде, мало обратила на себя внимание в день нашего бедствия. Так случилось и с лордом Эдуардом. В среднем шве беспредельных брюк его, по какому-то несчастью, сделалась дыра, которая не была подчинена в день урагана, Враждовавшего совсем, что только мог он разрушить, и невинные брюки лорда Эдуарда сделались жертвой его силы и опустошения. Шумный Борей проник в разорванный шов брюк и надул их, подобно щекам трубача. Йоркширская шерсть не могла противостоять раздувающей силе, одежда разлетелась на полоски, начавшие громко хлопать по тем самым частям, которые назначены были прикрывать. Что мог он с этим поделать? Единственной защитой против невежливых порывов ветра оставалась рубаха, ибо жаркая погода заставила не надеть второй одежды, употребляемой мужчинами. Но и та, будучи довольно поношена, исчезла перед бурей, как прах. Одним словом, натяните морскую курточку на гладиатора в гайд-парке, и вы будете иметь точное изображение лорда Эдуарда во время урагана. Подобный случай ввел его в ответственность против приличия. Но так как судно находилось в бедственном положении, и все мы ожидали через полчаса отправиться на дно, то и не стоило идти в каюту переодеться, тем более, что это ничему не могло послужить ему на дне моря. Мы, вероятно, не встретили бы там ни одной леди. Или если бы даже встретили каких-нибудь, то вовсе не имели времени подумать о том, как отправиться нам в пучину морскую, в брюках или без них. По миновании же опасности, смешная сцена бросилась все нам в глаза, И однажды, когда я занимал большое общество рассказом этого приключения, его лордство вошел в комнату. Усмешки и ужимки дам постепенно обратились в громкий непрерывный смех. Он очень скоро понял, что был предметом его, а я причиной, и минуты на две, казалось, нахмурился. Но неудовольствие лорда Эдуарда было весьма непродолжительно, и мне кажется, случай тот не мог быть причиной перемены его чувств ко мне». Потому что, хотя и считалось большим преступлением в мичманском звании даже смотреть искоса на капитанскую собаку, тем более смеяться над самим капитаном, но доброта моего капитана не позволяла ему огорчиться такой безделицей. Я скорее подозреваю, что старший лейтенант и офицеры хотели сбыть меня с фрегата, и они имели на то справедливую причину, потому что там, где младший любим командой, чувствуется некоторая неловкость. Я получил ласковое уведомление от лорда Эдуарда. что другой капитан большого фрегата будет очень рад иметь меня у себя и понял значение этих слов. Мы расстались хорошими приятелями, и я буду вспоминать о нем с уважением и благодарностью. Новый мой капитан был человек совсем другого рода, утонченный в обращении, ученый и джентльмен. Ласковый и дружеский с офицерами, он отдавал свою библиотеку в их распоряжение. Передняя его каюта, где находились книги, была открыта для всех. Она служила классом для молодых мичманов и местным занятий для офицеров. Капитан превосходно рисовал виды, и я пользовался его наставлениями. Он любил общество дам, как и я, но, будучи женатым человеком, был более приличен в обращении, нежели сколько я мог быть. Нас отправили в Квебек, и мы имели удовольствие плыть по прекрасному Гудгансо и подниматься вверх по обширной и великолепной реке Святого Лаварентия, пройдя виду острова Антикоста. Во время Перехода ничего особенного не случилось, исключая того, что лекарский помощник, шотландец, набравшись каких-то аристократических замашек, возымел притязание, что по своему рождению и воспитанию в Эдинбурге он должен быть главой нашего стола. Я воспротивился такому требованию и вскоре уверил честолюбивого сына Эскулапа, что наука самозащиты столько же важна, как и искусство лечения, и что если он силен в последнем, то я буду доставлять ему случай употреблять его над собственной своей особой. Вследствие этого я произвел некоторые возмущения в крови на его «цинципут», «отчипут», «осфронтис», «оснаси» и на других нежных частях тела, рассчитанные таким образом, чтобы притянуть к каждому глазу достаточное количество черной крови, в то время как изобильный поток жидкости карминного цвета струился из каждой ноздри. У меня никогда не было привычки буянить или несправедливо воспользоваться каким-нибудь преимуществом. И потому, увидевши бездействие рук своего противника, я сделал, как водятся, вопросы, был ли он доволен решением дела. И, получивший утвердительный ответ, сам сложил руки на покой до следующего раза, когда придется нарушить его для наказания или исправления кого-нибудь. Мы стали на якорь у мыса Деямонт, отделяющего реку Святого Лаврентия от небольшой реки Святого Карла. Продолжение этого мыса вовнутрь земли образует высоты Авраама, на которых бессмертный Вольф разбил Монкальма в 1759 году, и где оба генерала окончили достохвальное свое поприще на поле сражения. Город стоит на самой конечности мыса и имеет романтический вид. Все вообще дома и церкви покрыты жестью в предохранении от пожаров, которым место это было подвержено, покуда дома покрывались соломой или досками. Когда лучи солнца ударяют в здания, они кажутся как будто бы находящимися в серебряных футлярах. Одна из причин нашей командировки в Квебек состояла в вербовке людей для эскадры, весьма нуждавшейся в них. Были составлены вербовальные отряды из наших матросов и солдат. Начальство над одним из них было поручено мне. Офицеры и солдаты отправились на берег переодетые, назначив между собой условные сигналы и места сбора. А матросы, на которых мы могли положиться, действовали в этом случае как птицеловы. Они выдавали себя за матросов с купеческих судов, а офицеров за своих шкиперов, уговаривающих их согласиться за 10 галлонов рома и 300 долларов возвратиться в Англию. Многие были таким образом пойманы в сети и не прежде разуверились, как когда подъехали к борту фрегата, где божбы их и проклятия скорее можно вообразить, нежели описать. надобно сказать что суда торгующие лесом приходят сюда в июне как только река очистится от льда и ежели не успеют отправиться до исхода октября то обыкновенно задерживаются льдом и бывают принуждены провести зиму в реке святого лаврентия теряя навигацию и оставаясь 7 или 8 месяцев праздными зная это матросы по своем приходе туда разбегаются и прячутся укрыватели прокармливают их и потом в конце года делают ими свои обороты, продавая их шкиперам и выговаривая для матросов чрезмерную сумму за согласие на обратное плавание, а для себя за хлопоты – порядочную порцию как от шкипера, так и от матроса. Нам приказано было не брать людей с купеческих судов, но искать их в домах укрывателей. Это сделалось для нас источником бесчисленных шуток и приключений, потому что искусство прятаться равнялось только искусству и хитрости при отыскивании. Укрываться в погребах и на чердаках было слишком старо, и к нему больше не прибегали. Розыски наши по большей части делались в сенниках, в церковных шпицах, над каминами, в которых горел огонь и прочим. Одних мы находили в сахарных бочках, а других спрятанными в связке разобранных бочек. Иногда встречали матросов, одетых по-джентльменски, пьющих вино и говорящих с наивеличайшей свободой, с людьми гораздо выше себя по званию. Но мы знали все эти уловки. Услышавший об одном укрывателе, жившем миль за пятнадцать от Квебека внутри страны, я отправился туда. И после продолжительных поисков отыскал много хороших матросов на перекладинах сарая для копчения окороков. Трудно было подумать, чтобы человеческое существо могло находиться там, вынося подымавшиеся кверху дым и пламя. И мы никак не нашли бы их, если бы один не кашлянул, на что другие отвечали ему проклятиями, и вскоре вся шайка была нами взята». Мы немедленно обрезали ему брюк, задние завязки для воспрепятствования к побегу. Этого никогда не надо забывать. И усадившие их и усевшись сами в телегу у фермера, заставили его запрячь своих огромных лошадей и вести нас в Квебек. Пойманные люди принимали участие во всех наших шутках, в изобилии сыпавшихся по случаю их открытия. Мне показалось удивительным, как скоро этот лихой народ примирился с мыслью о поступлении на военное судно. Может быть, приближавшаяся война с янками весьма много способствовала им к сохранению веселого настроения. Примечание. Слово «янки», которым англичане называют в насмешку американцев, произошло от слова «янклс», как американские индейцы называют англичан не в состоянии выговорить «инглиш». «Я сделался энтузиастом в этой охоте на людей, хотя здравый рассудок убеждал меня в ее жестокой несправедливости». заставляющий людей, более всех прочих повинностей, какими обязывает их правительство, оставлять Отечество для избавления от нее. Но я не собираюсь писать рассуждения о вербовке. Как только наше судно было хорошо снабжено людьми для наступающих военных действий, я вовсе перестал заботиться о ней. И имея еще случай удовлетворять при этом мою страсть к приключениям, я столько же думал о последствиях, как и тогда, когда разъезжал по засеянным репою фермерским полям Англии. или ломал плетни, догоняя лисицу. Один купец в Квебеке жестоко оскорбил меня, отказавшись принять вексель, данный мне батюшкой. Я не имел других средств заплатить ему за разные взятые мною у него вещи и был жестоко рассержен его отказом, который он сопровождал насмешкой надо мной и над моим платьем, чего я никогда не могу простить. Переворачивая в разные стороны бумагу в руках, он сказал мне, «Мичманский вексель не стоит и фартинга». Я довольно старый воробей, и меня не провести уже на этой мякине. Будучи уверен в действительной стоимости векселя, я поклялся отомстить ему. Сыскная должность моя позволяла мне идти всюду, где скрываются люди, если только я получу о них сведения. Мой товарищ Мичман со всей готовностью взялся помочь мне, и бедняку приходилось не легче, чем было бы в руках Святой Инквизиции. Товарищ мой твердо настаивал, что в доме купца есть спрятанные матросы. Я доложил об этом капитану и получил приказание употребить все средства к исполнению моей обязанности. Купец считался значительным лицом в Квебеке. Его называли по-тамошнему «богатым магазинщиком», хотя в Англии он поступил бы в разряд простых лавочников. Около первого часа пополудни мы не слишком учтиво постучались у его дверей, требуя во имя короля, чтобы нас спустили, и, встретив сопротивление, Разломали двери и бросились в дом. Погреба, верхние покои, девичьи, дамские комнаты мы обхаживали без всякой церемонии, мало обращая внимания на Венерин костюм находившихся в нем прекрасных особ. Переломали некоторые из самых необходимых принадлежностей спальни, переворачивали все горшки и сковороды на кухне и, сыскавши двух хозяйских сыновей, приказали им одеваться и идти с нами. Потому, — говорили мы, — что они матросы, и мы это знаем. Купец, увидевший меня, начал догадываться, в чем состояло дело и грозил мне строгим наказанием. Но я показал ему свой открытый лист и спрашивал, не думает ли он, что и этот документ фальшивый. Обшарив все углы, я отправился и оставил обоих медвежат почти мертвыми от страха. На следующий день была подана жалоба в городовое правление. Но когда дело идет об изготовлении военного судна к походу, то следствие кладется обыкновенно в долгий ящик. В Квебеке были получены бумаги из Албании, извещавшие о войне объявленной Англией президентом Соединенных Штатов. Поэтому наш капитан, откланявшись к губернатору, со всевозможной поспешностью пустился по реке. Я никогда больше не слышал о моем купце. Мы прибыли в Галифакс с полным числом людей и немедленно получили приказание отправиться в море. Топить, жечь и разрушать. Мы пустились к Бостонской губе, где в то утро, когда увидели землю, встретили 10 или 12 купеческих судов. Первое, к которому мы подошли, был бриг, и меня послали завладеть им, в то время как фрегат продолжал погоню свою за другими. Шкипер судна сидел на курятнике и не заблагорассудил встать или сделать мне какое-нибудь приветствие, когда я проходил мимо его. Он был коротенький, толстобрюхий человечек. «Вы англичанин, я полагаю?» – изрек он. «Да, я сам тоже полагаю», – сказал я, подражая произношению его в нос. «Я думаю, нам недолго остается пробыть в море, и мы придем на место прежде, чем встретим кого-нибудь из вас, змей старой Англии. Вы, надеюсь, не рассердитесь на такое выражение?» – прибавил он. «О, нет, нисколько», – отвечал я. «Это не составляет разницы в общем счете. Но откуда и куда идете вы?» «Иду из Мирны и пробираюсь в Бостон, куда надеюсь прийти завтра поутру с помощью Божьей и доброй совести». Из -за этого ответа я увидел, что он не знал еще о войне, и потому вознамерился несколько пошутить над ним, прежде чем сообщить ему печальную новость. «Скажите мне, пожалуйста, в чем состоит ваш груз? Вы кажетесь легки». «Однако не так уж легок, я полагаю», – отвечал он. «Мы имеем свежее оливковое масло, изюм и то, что называем нотенц». «Всякая всячина». «Что это значит, Нотианс?» Сказал я. «Объясните мне, пожалуйста». «Изволите видеть всякой всячиной, Нотианс, называемые иметь в трюме понемногу всего, что вам угодно. Одни любят одно, знаете, а другие другое. Некоторые любят сладкий миндаль, некоторым надо опиум, одним шелк, а другим, прибавил он с хитрой улыбкой, нравятся доллары». «И это это всякой всячиной нагружено ваше судно?» Спросил я. «Я полагаю, этой», — ответил Джонатан. «Примечание. Ионафан, по английскому произношению Джонатан, был искренний друг царя Давида, и англичане называют так североамериканцев, осмеивая существующую между обеими нациями дружбу». В кавычках. «А какой груз везли вы туда?» — спросил я. «Соленую рыбу, пшеницу и табак», — был его ответ. «И на обратный путь вы получили теперешний груз?» — спросил я. «Мне кажется, торговля со смирной довольно выгодна». «Да, хорошо», — отвечал неосторожный Янки. «Тридцать тысяч талеров в каюте, кроме деревянного масла и прочего груза. Не дурная вещь?» «Я очень рад слышать о талерах», — сказал я. «Что вам до них за нужда?» — возразил шкипер. «На вашу долю ведь их немного придется». «О, больше, нежели вы думаете», — отвечал я. «Не слышали ли вы каких новостей, уходя из порта?» «При слове новости...» Лицо бедного шкипера покрылось болезненной желтизной. «Какие новости?» – спросил он с трепетом, едва позволявшим ему выговаривать слова. «Новости состоят только в том, что вашему президенту, господину Мадисону вздумалось объявить войну Англии». «Не может быть! Вы шутите или нет?» – сказал шкипер. «Даю вам честное слово, что не шучу», – отвечал я. «И судно ваше – приз его британского величества фрегата и мерек. Бедняк испустил вздох, исходивший из самого центра его горообразного чрева. «Я погибший человек», — сказал он. «Я желал бы только знать об этой войне пораньше. Тогда поставил бы две хорошенькие пущенки вот туда, на нос, и вы не взяли бы меня так легко». Я улыбнулся при мысли сопротивляться ходкому пятидесятипушечному фрегату, но оставил его утешаться и, переменивший разговор, спросил его, «Не может ли он дать нам чего-нибудь напиться?» так как погода была очень жаркая. «Нет, я ничего не имею», – отвечал он сердито. «Да если бы даже имел...» «Ну, полно, полно, мой любезный. Ты забываешь, что ты приз. Вежливость, кажется, недорого стоит, и она может доставить тебе скорое возвращение в во Освояси». «Это правда», – сказал Джонатан, образумившись, когда дело коснулось его. «Это правда. Вы только исполняете свой долг». «Эй, бой! Принеси сначала сюда полкружки Мадеры!» «А так как я знаю, что офицеры любят выпить несколько капель из-под длинной пробки, то принеси нам после стаканы и бутылку кларета из рундука на левой стороне». Мальчик повиновался, и все это появилось вскоре. Покуда мы разговаривали, фрегат продолжал погоню, палил из пушек, приводил к ветру и заставлял приводить некоторые суда, когда проходил мимо их. Спускал шлюпку, посылал ее на одно и сам пускался за другим». Мы держались за ним под парусами, какие могли только нести. «Не могу ли я предложить вам чего-нибудь закусить?» Сказал шкипер. «Теперь нет еще полудня, и вы, вероятно, не обедали». Я поблагодарил его и принял предложение. Он немедленно побежал в каюту под предлогом приготовить ее для приема, но мне показалось с намерением спрятать от меня какие-нибудь вещи, и я не ошибся в своем предположении, потому что он украл мешок с талерами из числа груза. Через короткое время я приглашен был вниз. Нога поросенка и жареная дичина весьма лакомы для мичмана во всякое время, в особенности для меня. А когда несколько стаканов Мадеры залили эту закуску, то барометр расположения моего духа поднялся настолько же, насколько понизился у шкипера. «Ну, капитан», — сказал я, осушая полный стакан кларета, — «пью за продолжительную и кровопролитную войну». «Чтоб черт взял собаку, которая не скажет того же и не выпьет за ее здоровье! Но куда думаете вы отвести меня? Я думаю, в Галифакс? Могу ли я надеяться, что при мне оставят мое платье и мой собственный груз?» «Вся ваша частная собственность, — сказал я, — останется при вас, но судно и груз наши». «Да, да, я знаю это», — отвечал он. «Но ежели вы будете хорошо обходиться со мной, то увидите, что я не из числа неблагодарных». «Позвольте мне сначала собрать все свои вещи, и потом я шепну вам известице, которая порадует вас». На мое обещание не трогать его собственности, он сказал мне, что нам не надо бы ни минуты, потому что судно, показавшееся тогда на горизонте, также идет и Смирны и имеет богатый груз. Шкипером на нем был его одногорожанин, и оно плыло в то же самое место. Я отворотился от него с презрением и в то же время сделал фрегату сигнал для переговора. Приехавший на него, я передал капитану услышанное мною от шкипера и сказал о сделанном ему обещании. Капитан согласился на это. Немедленно послали нужное число людей на призовой брик, а пленные были с него сняты, и фрегат пустился за указанным судном, которое взял в тот же вечер. Я никогда не поверил бы, что подобное предательство обыкновенно между американцами. Расставаясь со шкипером, мы имели довольно резкий разговор». «Я надеюсь, что мне удастся снарядить приватир, и тогда я сам возьму несколько ваших купеческих судов». «Берегись, друг, чтобы тебя самого не взяли», — сказал я, — «и чтобы не пришлось тебе проводить время на каком-нибудь из наших тюремных кораблей. Но помни, что если это случится, то вы сами будете тому причиной. Вы затеяли с нами немецкую ссору из угождения к Бонни, а он кончит тем, что наплюет вам, когда вы сделаете для него все, чего ему хотелось». Примечание Англичане называют немецкой ссорой такую, когда кто ссорится с кем-нибудь потому только, что видит другого с ним ссорящимся. Бони, шуточное сокращенное имя Бонапарта, Наполеона I. «Ваш мудрый президент объявил войну в своей матери-отчизне. — Черт ее побери, эту мать-отчизну! — проворчал сквозь зубы Янки. — Она скорее мачеха, будь она проклята! Я продолжал следовать за фрегатом, который в течение ночи взял девять призов. Один из них был Брик с балластом. Мы посадили на него пленных, в числе коих находился и мой приятель, Янки. Им предоставлена была полная свобода возвратиться домой. Мы позаботились также отправить с ними весь собственный их груз и платье. Я надеялся быть посланным со своим судном в Галифакс, но капитан, зная, как, наверное, стану я проводить там время, удержал меня с собой. Крейсерство наше продолжалось два месяца, и мы взяли множество призов, больших и малых. Иные сожгли, а из других все выбрали. Однажды, имея подобное судно у подветренного борта и сняв с него все вещи, стоявшие труда, мы неблагоразумно зажгли его, прежде нежели совсем разлучились с ним, и потом несколько минут не могли избавиться от него. Пламя вдруг показалось под нашими безань и начинало разгораться самым опасным образом. Но положивший руль под ветер и давший этим фрегату поворот в противную сторону – Судно, к величайшей нашей радости, расцепилось нашим, и вскоре все обнялось пламенем. Мы зажгли прису борта для того, чтобы не терять времени, ибо нам предстояло гнаться за другим судном, которое видно было с салинга. Спуск же шлюпки над воду для поджога задержал бы нас. К концу крейсерства мы гнались за шхуной, но она врезалась в берег и переломилась. Приехавши на нее, мы сняли людей и часть груза, бывшего весьма дорогим. Она шла из Бордо, в Филадельфию. Меня послали осмотреть ее и постараться спасти еще сколько-нибудь груза. Ворвавшийся в нее прилив заставил нас разломать палубы, и тогда мы увидели, что она нагружена была кипами шелку, сукном, карманными и стенными часами, кружевами, шелковыми чулками, вином, водкой, кусками стали, оливковым маслом и прочим, и прочим. Я сказал об этом капитану, и когда послали плотника с достаточным числом подручных, нам удалось спасти большое количество добра из воды и от американских лодок, которые не замедлили бы подойти к ней, если бы мы ее оставили. В трюме мы увидели несколько бочек, они показались мне стоящими того, чтобы нырнуть, и хотя в то время было чрезвычайно холодно, но я не колебался и пробыл под водой довольно долго, покуда задел крюком за утор бочки». Таким образом мы тронули ее с места и подняли наверх. В бочке находился превосходный кларет. Совесть не удерживала нас распить его, потому что если бы я не постарался, он никогда не попал бы в рот англичанина. В короткое время мы распили трехдюжинный ящик между таким же числом нас самих, и благодаря тогдашнему октябрьскому холоду не чувствовали дурных последствий от обильных приемов этого лекарства. Жестокий холод – и притом ряне требовали большого поощрения. От практики в этого рода работах я мог доставать иглу на чистом песчаном дне, и даже, как бобр, мог некоторое время жить под водою, но требовал обильного воздаяния. Мы возвратились на фрегат, совершенно измоченные и перезявшие, и оттого вино не произвело на нас никакого действия. Но когда отогрелись, то, подобно трубе великого Мюнхгаузена, тайно вылезла из нас, потому что все мы были пьяны. На следующий день капитан спросил о нашем пиршестве, и я откровенно рассказал ему все. Но он был так благоразумен, что только посмеялся этому, хотя иной капитан, наверное, перепорол бы людей и наказал офицеров. По возвращении нашим в порт, я просил позволения отправиться в Англию для экзамена на лейтенанта, так как мне оканчивался тогда срок мичманской службы. Меня спросили, не хочу ли я остаться и держать экзамен на флагманском корабле, Но множество причин, которых я не намерен даже высказывать теперь, заставили меня предпочесть экзамен в английском порте, и я получил увольнение. Читатель без сомнения поверит мне, если я скажу, что я написал несколько дюжин писем к Евгении. Ее молодость, красота и мое недолговременное обладание ею все еще сохраняли в некоторой степени привязанность мою к ней. Об Эмилии я получал известия и продолжал питать к ней чистейший пламень. Она была моим солнцем, моей луной, а прекрасные дамы западного полушария – блестящими звездами первой, второй и третьей величины. Я любил всех их более или менее, но все их прелести меркли, когда прекрасная Эмилия светила в груди моей блистательным огнем. Я получил письмо от батюшки, который желал моего возвращения домой». имея в виду случай представить меня некоторым знатным людям с целью обеспечить на будущее время мое производство высшие чины. Совет был хорош, и так как он согласовался с моими видами, то я охотно последовал ему. Я простился с капитаном как нельзя лучше, равно дружеским образом простился с товарищами и с офицерами, и, наконец, обошел всех знакомых дам, целуя, обнимая, клянясь им в любви и вечной преданности». «Ничто, — говорил я, — не вырвет меня из Галифакса, если я буду произведен. Ничто, — обещал я одной, — не помешает мне жениться, когда буду я лейтенантом. Другая должна была ожидать супружеских уз, когда буду я капитан-лейтенантом. С третьей я сочетаюсь, если меня произведут в капитаны. После шестинедельного плавания я пришел в Плимут, и мне как раз исполнилось тогда шесть лет мичманской службы».